Растренин Олег Валентинович Главная ударная сила По предвоенным взглядам основной ударной силой в Красной Армии при осуществлении непосредственной авиационной поддержки наземных войск считалась штурмовая авиация. Согласно полевого устава Красной Армии, проект 1940 года, на штурмовую авиацию возлагались следующие боевые задачи поддержка наземных войск с воздуха, нанесение ударов по танковым и моторизированным колоннам, уничтожение противника на поле боя, в районах сосредоточения и на марше, нанесение ударов по аэродромам, штабам и пунктам управления, транспортом, оборонительным сооружениям, мостам и переправам, железнодорожным станциям и эшелоном на них. Тактикой предусматривались в основном два способа атаки. с горизонтального полета с высоты от минимально допустимой по условиям безопасности до 150 метров и с горки с малыми углами планирования после подхода к цели на бреющем полете. Бомбометание производилось с бреющего полета с использованием взрывателей замедленного действия. На вооружении штурмовых авиаполков состояли ударные варианты устаревших истребителей бипланов И-15 «Бис» и И-153. Считалось, что «Бисы» и «Чайки» могут применяться как штурмовики сбреющего полёта и спикирования с использованием авиабомб и реактивных снарядов. Первый полноценный штурмовой самолёт ВВС Красной Армии, бронированный Ил-2 АМ-38, начал серийно выпускаться с марта 1941 года. По боевым возможностям Ил-2 существенно превосходил штурмовые варианты поликарповских бипланов. По плану переоружения ВВС Красной Армии к концу 1941 года в пяти приграничных военных округах самолетами Ил-2 планировалось вооружить 11 штурмовых авиаполков. Шесть полков штурмовой авиации во внутренних военных округах и на Дальнем Востоке должны были освоить новый штурмовик к середине 1942 года. Кроме того, к концу года на Ил-2 предполагалось посадить и 8 ближнебомбардировочных авиаполков. По состоянию на 2 2 0 6 4 1 года группировка штурмовой авиации ВВС Красной Армии в 5 приграничных военных округах включала 207 и 15 бис и 193 и 153. Кроме этого, к началу войны в приграничные военные округа поступило около 20 ИЛ-2. Из них пять машин в Прибалтийский особый военный округ, 8 в Западный особый военный округ, 5 в Киевский особый военный округ и два ИЛа в Одесский военный округ. Однако ни один ИЛ-2 не был включен в боевой расчет за отсутствием летчиков, подготовленных к боевому применению на них. Единственной авиачастью ВВС Красной Армии, полностью вооруженной современными штурмовиками, оказался четвертый ближний бомбардировочный авиаполк Харьковского военного округа, который к началу войны получил 63 Ил-2, но освоить их в полном объеме не успел. Официально считается, что к началу войны на Ил-2 было переучено 60 пилотов из 325 по плану и 102 технических специалиста. Однако ни один из них к роковому дню не успел вернуться в свою часть. Особо отметим, что никто из летчиков, переученных на Ил-2, оптимальной тактики боевого применения нового штурмовика не знал и не изучал ввиду отсутствия соответствующего наставления. Дело в том, что приказ н а р к о м обороны о проведении испытаний на боевое применение ИЛ-2 как в дневных, так и в ночных условиях был подписан только 31 мая 1941 года, а соответствующий ему приказ по НИИ ВВС 20 июня. В то же время, согласно директиве НКО от 17 мая 1941 года, войсковые испытания на боевое применение ИЛ-2 В составе одиночных экипажей из Вениев планировалось завершить в Киевском военном особом округе только к 15 июля этого года. Отсутствие наставления по боевому применению Ил-2 самым негативным образом отразилось на эффективности авиационной поддержки войск так как тактика боя, базирующаяся на довоенных взглядах применения легких штурмовиков, совершенно не подходила для Ил-2 и не обеспечила полного использования его потенциальных возможностей. Практической отработкой всего комплекса способов боевого использования Ил-2 пришлось заниматься в напряженной обстановке первого года войны ценой неоправданных потерь как летчиков, так и самолетов. Большие потери авиации приграничных военных округов с начала войны, качественное превосходство основной массы германских самолетов и, главным образом, колоссальная концентрация авиационных сил на острие главного удара позволили немецким ВВС на решающих направлениях захватить практически неграниченное господство в воздухе и обеспечить эффективную авиационную поддержку своим войскам на поле боя. тогда как советские войска поддержки с воздуха на поле боя фактически не получали и как следствие несли большие потери, в том числе и от немецкой авиации. Это объясняется влиянием многих факторов. Уже 4 июля 1941 года Ставка главного командования в своей директиве потребовала от командующих ВВС фронтов категорически запретить вылеты на бомбометание крупными группами. на поражение одной цели разрешалось выделять не более одного звена, в крайнем случае не более одной эскадрильи. С целью достижения непрерывности воздействий на противника командующий ВВС Западного фронта полковник Науменко в начале августа приказал применять самолеты ИЛ-2 только небольшими группами, максимум по 3-6 самолетов в группе и наносить эшелонированные удары с с о временными интервалами 10-15 минут с различных высот и направлений. На деле же все получилось не так, как задумывалось. Из-за недостатка сил и средств, отсутствия опыта организации боевых действий авиации и наземных войск, а также вследствие весьма неблагоприятных для ВВС Красной Армии условий воздушной войны, непрерывного воздействия на войска противника обеспечить не удавалось. Небольшие группы штурмовиков появлялись над полем боя лишь эпизодически, делая между вылетами большие паузы. Такая тактика организации боевого применения штурмовой авиации резко снижала эффективность авиационной поддержки войск. В директиве командующего ВВС Красной Армии от 18.07.41 года по этому поводу указывалось Авиационные части не сумели достигнуть должного взаимодействия с войсками в общевойсковом бою и тем самым не смогли своими усилиями эффективно влиять на его исход и в достаточной степени облегчать положение наземных войск. Наша авиация до сего времени действует без полного учета конкретных запросов войск, будучи слабо с ним связана. Работа б о л ь ш и н с т в о авиационных штабов в этот период войны характеризовалась низкой оперативностью и плохим знанием обстановки командным составом, тогда как именно от степени организованности работы в штабах зависело качество планирования и эффективность боевых действий авиации. Положение усугублялось крайне неудовлетворительным состоянием системы связи штабов с подчиненными частями и соединениями и вышестоящими штабами. Практически полное отсутствие радиосвязи с наземными частями вынуждало группу штурмовиков из-за боязни ударить по своим войскам в условиях быстро меняющейся наземной обстановки наносить удары по противнику не на линии боевого соприкосновения, где это было особенно необходимо, а за ней, на удаление 5-6 километров по второстепенным целям. В тех случаях, когда авиационные штабы заблаговременно получали р а с п о р я ж е н и я и планы боевых действий от общевойскового командования, то в большинстве случаев задачи авиации определялись в них совершенно неконкретно или в самом общем виде – прочесать лес, проштурмовать дорогу, всеми штурмовиками вылететь и бить врага в районе и тому подобное. Что объяснялось слабым знанием и пониманием большей части общевойсковых командиров боевых возможностей авиации и решаемых ею з а д а ч Посылаемые же от авиационных частей и соединений в штабы стрелковых дивизий делегаты, безлошадные пилоты и штурманы, не имея связи со своими КП, могли оказать общего искомому командованию лишь помощь в обозначении линии фронта и в грамотном составлении заявок на применение авиации. Но так как продолжительность прохождения заявки по инстанциям до авиачастей была порядка 8-12 часов, то о тесном в з а и м о д е й с т в и я авиации и пехоты говорить не приходится. Заявки выполнялись тогда, когда нужды в авиационном ударе уже не было. Даже когда удары штурмовиков наносились в нужном месте и своевременно, общевойсковые командиры далеко не всегда в полном объеме могли воспользоваться результатами удара авиации вследствие несогласованности в действиях. Переход в атаку наземных частей затягивался после удара штурмовиков на час и более – давая противнику возможность прийти в себя и так далее. К сожалению, понимание практической важности совместного планирования боевых действий, наземных и авиационных частей и соединений пришло к советским командирам только через год войны. Первые упоминания в архивных документах об участии авиационных представителей в планировании боевых действий наземных соединений отмечаются с осени 1942 года. Большой вред работе авиаполков и авиадивизий действующей армии наносило отсутствие у летного и командирского состава должного понимания значения штурманской службы боевой деятельности ВВС. По воспоминаниям генерала Стерлигова, в то время главный штурман ВВС Красной Армии, в авиачастях началось нарушение элементарных правил подготовки и выполнения полетов. Предполетная подготовка в полках, как правило, не проводилась, Лётный состав выполнял полёты без прокладки и проработки маршрута, без предварительных расчётов, без расчётов в воздухе, используя лишь простейшие методы – визуальную ориентировку и грубый подбор курса на глазок. Более того, многие авиаполки были плохо снабжены не только картами цели, но и полётными картами. Вследствие этого в частях имелись многочисленные случаи как невыполнения боевых задач, так и потерь материальной части. Например, 28 августа 1941 года из десяти экипажей 2 1 7 штурмового авиаполка, первой резервной авиагруппы, вылетевших на боевое задание, на свой аэродром, район Глухов, ни один не вернулся. По донесению комполка майора Шишкина, три Ил-2 совершили посадки в неизвестном районе, разыскивается, семь на своей территории, из них два разбиты. Расследование показало, что основной причиной случившегося является слабое знание лётным с о с т а в о м района боевых действий и своего а р о у з л а В архивных документах отмечаются случаи, когда не только рядовые лётчики из состава, вылетающие на боевое задание группы Ил-2, но и ведущие не всегда могли толком объяснить, какое боевое задание им поставлено, куда нужно лететь и что нужно бомбить и штурмовать, не говоря уже о таких тонкостях, как порядок следования к цели, н а п р а в л е н и е захода на цель и выхода из атаки, распределение целей между экипажами и порядок применения оружия, место сбора после атаки и т.д. а к а л е е Отсутствие достоверных разведданных о противнике и его намерениях в этот период войны вынуждало командующих фронтами ставить задачи на поражение авиации одновременно как можно большего числа целей – что приводило к распылению и без того малочисленных сил ВВС фронтов. Более того, это требование зачастую удовлетворялось путем растаскивания полноценных штурмовых авиаполков на отдельные группы, которыми пытались заткнуть дыры на разных направлениях. Такие действия приводили не только к резкому снижению эффективности п о д а в л е н и я войск противника, но и к большим потерям летного состава и самолетов. Однако все же главным обстоятельством, определявшим недостаточную эффективность авиационной поддержки войск в это время, являлось отсутствие ВВС Красной Армии эффективных противотанковых средств поражения, тогда как действовать приходилось в основном по бронированным целям вермахта. В директиве Ставки Верховного Главнокомандования от 11 июля 1941 года отмечалось, В истекшие 20 дней войны наша авиация действовала главным образом по механизированным и танковым войскам немцев. В бой с танками вступали сотни самолетов, но должного эффекта достигнуто не было. Действительно, как показали полигонные испытания, проведенные уже в ходе войны, в научно-исследовательском полигоне ВВС Красной Армии, штатные авиационные пушки ШВАК и ВЯ-23 оказались малоэффективными, При стрельбе по немецким танкам хорошие результаты при стрельбе по немецким трофейным танкам показывала только 37-миллиметровая авиапушка конструкции шпитального ШФК-37. Однако самолетов с а м о л е т о в с 37-миллиметровыми авиапушками к началу войны с Германией на вооружении ВВС Красной армии не было. Опыт боевого применения реактивных снарядов оказался неоднозначным. Среди строевых летчиков и командного состава ВВС Красной Армии существовали прямо противоположные точки зрения. Некоторая часть боевых летчиков и командиров считала, что реактивные снаряды неэффективны в бою вследствие их большого рассеивания и предлагали снять ракетные орудия Сил-2. Другая часть летного и командного состава, как правило, это летчики и командиры с большим боевым опытом, наоборот, считала, что ракетные снаряды и пушки – основное оружие самолета, и настаивали на увеличении числа ракетных орудий до 10-12, хотя бы за счет снятия бомбовой нагрузки. Нерационально хорошую дорогую машину посылать на штурмовку с малым числом «РС». В начале 1942 года на Северо-Западном фронте два серийных ИЛа были оборудованы местными умельцами под подвеску 8 РС-82 и 8 РС-132, а затем успешно испытаны в боях. Кроме этого, в архивных документах имеются сведения о применении в бою вариантов ИЛ-2 с подвеской 24 РС-82. Имеющееся отрицательное мнение летного и командного состава ВВС в отношении эффективности РС объясняется главным образом повышенными дальностями пуска и неиспользованием всего комплекта снарядов в одном залпе. При грамотном использовании РС, то есть залпом с предельно допустимых по условиям безопасности дистанций, результаты стрельб были на порядок лучше». Реактивные снаряды с бронебойной и осколочно-фугасной боевой частью типа РБС-82, РБС-132 и РОФС-132 имели существенно лучшие показатели рассеивания при стрельбе и значительно превосходили РС по бронепробиваемости. К сожалению, наркомат вооружения не смог наладить их устойчивое серийное производство практически до середины войны. Массовое применение на полях сражений РБС-132 и РОФС-132 отмечается лишь с весны 4 3 а РБС-82 с лета 1944 года. п о л н е успешным было применение э к и п а ж а м ИЛ-2 ампул АЖ-2 самовоспламеняющейся жидкостью КС. Для поражений танка или автомашины было достаточно одного попадания ампулы. В случае массового сброса ампул обеспечивалась вполне приемлемая для боевого применения вероятность поражения целей. Основным же средством поражения наземных целей в первом периоде войны оставались авиабомбы. Наиболее ходовыми калибрами штурмовой авиации при действии на поле боя и в ближайшем тылу противника оказались фугасные авиабомбы калибра 50 кг, осколочные авиабомбы калибра 25 кг – а также более мелкого калибра. Лучшие результаты при действии по танкам в то время показывали фугасные авиабомбы ФАП-100, осколки которых пробивали броню толщиной до 30 мм при подрыве на расстоянии 1-5 метров от танка. Кроме этого, от взрывной волны разрушались заклепочные и сварные швы танков. Но преимущество сотки реализовывалось лишь при условии сбрасывания их с высоты не менее 300-500 метров с использованием взрывателей мгновенного действия. Применение ФАП-100 сбреющего полета было возможно лишь со взрывателем замедленного действия. Это сильно снижало эффективность поражений подвижных целей – танки, автомашины и т.д. а к а л е е Так как за время замедления взрывателя – 22 секунды – последние успевали отъехать на значительное расстояние от места падения бомбы. Фугасные авиабомбы калибра 50 килограммов обеспечивали поражение осколками танковой брони толщиной лишь 15-20 миллиметров при разрыве в непосредственной близости 0,5-1 метр. В то же время вероятность попадания авиабомбы в танк или другую малоразмерную цель с горизонтального полета даже с небольшой высоты была весьма и весьма невысокой, особенно в реальных условиях боя, когда цели рассредоточены на значительной площади, как правило, хорошо маскировались и вследствие этого трудно обнаруживались с воздуха. Положение отчасти спасало наличие в составе вооружения Ил-2 кассет мелких бомб КМБ с августа 4 КМБ 2 КМБ-2. Четыре кассеты обеспечивали общую загрузку до 600 кг осколочными бомбами калибра от 2,2 до 25 кг и позволяли засеять бомбами значительную площадь. Состав групп Ил-2 в начальный период войны в среднем не превышал 3-5 самолетов. Атака цели производилась одиночными самолетами с высот от минимально допустимой по условиям безопасности полета 20-25 метров и до 150-200 метров с использованием всего арсенала вооружения в одном заходе. Подход к цели как в первом, так и во втором случаях производился на бреющем полете, Причем во втором случае перед целью энергично выполнялась горка с набором требуемой для атаки высоты. В случае отсутствия н а целью истребителей противника или слабой ПВО цель атаковалась штурмовиками в несколько заходов, обычно 2-3 захода. При действиях ИЛ-2 сбреющего полета легче достигались. Внезапность удара по цели и уклонение от встреч с немецкими истребителями ввиду трудности обнаружения штурмовиков на фоне местности – А при встрече с последними немецкие летчики не могли эффективно атаковать Илы, так как были стеснены в маневре. К основным недостаткам бреющего полета и атак наземных целей с него можно отнести сложность выполнения маневра и ориентирования на местности во время выхода на цель, а также практическую невозможность введения прицельной стрельбы и бомбометания. Кроме того, малое пребывание над целью затрудняло рациональное распределение сил группы и огневых средств. Как показал опыт боевых действий, а позже и полигонные испытания, в научно-исследовательском полигоне ВВС применение Ил-2 сбреющего полета не позволяло в полном объеме использовать все возможности этой машины, более того, было совершенно неправильным и оправдывалось лишь малочисленность Ил-2 в составе фронтов и плохой организации прикрытия своими истребителями. Особенно неумело применяются штурмовики Ил-2, которые, боясь поражения, неразумно подчас используют бреющий полет на всем маршруте, в результате чего бывают потери ориентировки и н е в ы п о л н е н и е задания. Отмечалось по этому поводу в указаниях штаба ВВС Западного фронта от 8 0 8 4 1 года. Учитывая довольно успешный опыт применения истребителей старых типов для нанесения штурмовых ударов по наземным целям, В августе-сентябре 1941 года была сделана попытка повысить эффективность авиационной поддержки войск путем формирования смешанных групп, состоящих из Ил-2 и истребителей типа И-153, И-15БИС, пушечных И-16 и, и ЛАК-3, которые базировались на одном аэродроме. При этом истребители находились в оперативном подчинении командира полка штурмовиков. Вполне естественно, такой разношерстный боевой состав значительно затруднял построение боевого порядка и управление группой в бою. Поэтому вскоре от формирования разнородных штурмовых авиагрупп отказались. С целью улучшения условий атаки малоразмерных наземных целей с июля 1941 года стали практиковать введение ударной группы штурмовиков лидером. В качестве лидера применялись Су-2, Пе-2 или истребители, Для обозначения цели использовались бомбы и ампулы АЖ-2. Начиная с августа 1941 года лётный состав 66-го штурмового авиаполка ВВС Резервного фронта по инициативе комполка полковника Щегликова стал применять самолёт ы ИЛ-2 с высот 600 тысяч метров, атакуя ц е л и с пикирования в нескольких заходах. Условия обнаружения целей, построения боевого захода п р и ц е л и в а н и е и стрельбы заметно улучшились, и, как следствие, повышалась точность стрельбы и б о м б а м е т а н и я Эффективность ударов штурмовиков заметно возросла, но увеличились и потери от огня малой зенитной артиллерии противника. В этой связи командующий ВВС резервного фронта генерал-майор Николаенко, анализируя боевую работу полка, к сожалению, не понял всю ценность этого начинания. И категорически запретил действовать экипажем ИЛ-2 со средних высот. Понимая всю несуразность этого запрета, командир полка, полковник Щегликов, настаивал на повышении высот боевого применения ИЛ-2, за что и был наказан. За невыполнение моих личных указаний об использовании ИЛ-2 с высот до 200-300 метров командиру 66-го, штурмового авиаполка полковнику Щегликову «Объявляю выговор и предупреждаю о неполном служебном соответствии», гласила директива командующего от 14.08.41. В итоге правильная идея, обеспечивающая значительное повышение боевой эффективности ИЛ-2, осталась неизвестной летному составу штурмовой авиации Красной Армии и была заново открыта лишь весной 1942 года. Приказом Наркома обороны От 1 9 0 8 4 1 года был введен новый порядок н а г р а ж д е н и я летчиков за успешные боевые вылеты. В соответствии с этим приказом летчики штурмовой авиации представлялись к боевой награде и получали денежную премию в размере 1000 рублей за 10 успешных боевых вылетов днем или 5 вылетов ночью по разрушению и уничтожению объектов противника. За последующие 10 боевых вылетов летчик-штурмовик мог быть представлен к ко второй правительственной награде и к денежной премии в размере 2000 рублей. К представлению названия Героя Советского Союза пилот Ил-2 имел право после 30 успешных боевых заданий днём или 20 боевых заданий ночью. Кроме этого, лётчики штурмовой авиации представлялись к правительственной награде и к премии в размере 1500 рублей за два лично сбитых немецких самолёта. За пять сбитых самолетов противника пилот Ил-2 представлялся ко второй правительственной награде и к денежной премии в 2000 рублей. За восемь лично сбитых самолетов летчик-штурмовик представлялся к званию Героя Советского Союза и к денежной премии в 5000 рублей. Командир и комиссар штурмовой эскадрильи, выполнивший не менее 100 успешных боевых вылетов при потере не более трех Ил-2, представлялись к правительственной награде. Командир и комиссар штурмового авиаполка, успешно выполнившего не менее 250 боевых вылетов при потере не более 6 Ил-2, представлялись к о р д и н а м Ленина. Отныне все летчики, совершившие вынужденные посадки с с о б р а н н ы м и шасси или другие действия, выводящие материальную часть из строя без уважительных причин, должны были рассматриваться как дезертиры и предаваться суду военного трибунала. 7 августа 1941 года было принято решение ГКО, а за ним 10 августа вышел приказ командующего ВВС Красной армии генерала ж и г о р е в а согласно которому все штурмовые полки должны были перейти на трехэскадрильный состав с 33 самолетами в каждом полку. Однако в связи с большими потерями и огромными трудностями в о с п о л н е н и и потерь в самолетном парке в этот период войны, Организационно-штатная структура была пересмотрена. Приказом Наркома обороны от 20 августа 1941 года все штурмовые авиаполки, на вооружении которых поступали Ил-2, стали формироваться в составе двух э с к а д р и л и й по 9 Ил-2 в каждой и двух машин в управлении полка, самолета-командира и его заместителя. Всего 20 самолетов. Положение усугублялось еще и тем обстоятельством, что командование ВВС Красной Армии не уделяло в этот период войны должного внимания таким важным вопросам, как обеспечение надежного истребительного прикрытия штурмовиков и обучение летчиков-штурмовиков воздушному бою. Иногда на целую группу Ил-2 в качестве прикрытия выделялись всего 1 д в а истребителя – а сами штурмовики при атаке неприятеля вместо того, чтобы принять бой, поддерживать друг друга огнем, пытались на скорости уйти от истребителей противника. Немецкие мессершмитты по всему комплексу летнобоевых качеств обладали явным преимуществом перед советскими истребителями, а летный командный состав Люфтваффе Накопил огромный опыт воздушных боев и в этом отношении заметно превосходил советских летчиков и командиров, поэтому большие потери штурмовиков были вполне закономерным результатом. В среднем в начальный период войны, июль-сентябрь 1941 года, на одну боевую потерю Ил-2 приходилось 8-9 самолетовылетов, хотя в отдельных полках живучесть Ил-2 не превышала 3-4 боевых вылетов. К осени 1941 года положение дел с боеспособностью штурмовых авиаполков ВВС Красной Армии усложнилось еще больше. Дело в том, что в условиях массового и поспешного освоения новой авиатехники произошло резкое снижение уровня подготовки технического состава авиаполков, поскольку соответствующая переподготовка вновь прибывающих специалистов практически не проводилась. Инженерно-авиационной службы авиачастей В это время на 90% была укомплектована техническим составом без специального образования, не имевшим н е достаточного опыта, н е глубоких знаний правильного обслуживания и ремонта неисправностей и боевых повреждений самолетов, оснащенных моторами жидкостного охлаждения. Вследствие этого новая боевая техника успешно калечилась на своих аэродромах и без противника. Кроме того, в связи с приходом в авиационную промышленность, м а л о к в а л и ф и ц и р о в а н н о й р а б о ч е й силы, в лучшем случае выпускников ремесленных училищ, реально же подростков и женщин без специальной подготовки, качество сборки и эксплуатационная надежность штурмовиков ИЛ-2 резко ухудшилось. Как следствие этих недостатков, многие ИЛы до фронта просто не долетали, терпели аварии и катастрофы при перегоне с мест формирования полков к фронту, а на самих фронтах процент неисправных ИЛ-2 – был очень высок, как, впрочем, и других типов самолетов. По состоянию на 1 октября 1941 года в действующей армии почти половина штурмовиков Ил-2 были неисправными, а на 5 декабря – 1 д треть. В октябре-ноябре резко возросли небоевые потери о а т ч а с т и В некоторых полках и дивизиях они почти равнялись боевым потерям. И это при условии, что подавляющая часть летчиков имели довоенную подготовку. В сложившейся весьма сложной ситуации командование принимало самые жесткие меры с тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и полки не утратили боеспособность. Командующий ВВС Красной Армии генерал Жигарев в декабре 1941 года предупредил командующих ВВС фронтов и тыловых военных округов о личной ответственности за небоевые потери о т ч а с т и и потребовал все случаи небоевых потерь тщательно расследовать, привлекать виновных к ответственности по условиям военного времени. Как известно, разбирались в то время жестко. Например, 25 декабря в 232-м штурмовом авиаполку лейтенант Платонов, не выполнив боевого задания, посадил Ил-2 с убранными шасси. Штурмовик вышел из строя. Во время следствия свои действия летчик объяснил тем, что в полете начало пробивать масло в кабину, и он решил вернуться на аэродром, а й д я на посадку, поставил рычаг на выпуск шасси, но так как сигнальный прибор был неисправный, не знал, что шасси не выпустилось. В результате Платонов был исключен из членов в к с м и предан суду военного трибунала.